Мы вышли на дорожку и направились к машинам. Доктор Бейкер загнал скотч-терьера в дом. Я услышала, как захлопнулась дверь. В конце дороги человек с одной ногой играл на шарманке Розы Пикардии. Глава 27. Мы подошли к машинам и остановились. Несколько минут все молчали. Полковник Джулиан протянул всем по очереди портсигар. Фейвел стал совсем серый. Он был потрясен. Я видела, что спичка дрожит у него в руке. Старик на деревяшке перестал крутить шарманку, заковылял к нам с шапкой в руке. Максим дал ему два шиллинга. Колека вернулся туда, где стояла шарманка, и заиграл другую мелодию. На церковной башне часы пробили шесть. И тут Фейвелл заговорил. Голос его звучал не твердо, лицо было серым. Он не глядел ни на кого из нас. Уставился на сигарету, которую крутил в пальцах. Эта штука рак», — сказал он. «Вы кто-нибудь знаете? Она заразная?» Никто не ответил. Полковник Джулиан пожал плечами. «Мне и в голову это не приходило», — сказал Фейвелл отрывисто. «Она скрывала это от всех, даже от Дэнни». Какой ужас! И у кого, у Ребекки? Как насчет выпить, а? Меня это совсем сразило, и не скрываю этого, говорю прямо, рако Боже! Он прислонился к машине и прикрыл глаза ладонью. Скажите проклятому шарманщику, чтобы убирался отсюда, попросил он. Не могу слышать этот вой. Не проще ли нам самим уехать, сказал Максим. Вы можете вести машину или попросить Джулиана сесть за руль? «Погодите минутку», — пробормотал Фейвел, — «я скоро буду в норме». «Вы не понимаете, все это было для меня чертовским ударом». «Возьмите себя в руки, приятель», — сказал полковник Джулиан. «Если вам необходимо выпить, зайдите в дом и попросите Бейкера. Он, я полагаю, знает, как помочь человеку, если у того нервный шок. Не делайте из себя посмешищи здесь, на улице». «Вам легко говорить», — сказал Фейвол, выпрямляясь и глядя на полковника Джулиана и на Максима. «Ваша взяла!» — Макс забил последний гол. «Вы получили, что хотели, мотив для самоубийства, и Бейкер предоставит вам его черным по белому, да еще за так стоит только слово сказать. Можете теперь обедать каждую неделю в Мендерли, вы это сослужили и гордиться собой!» «Макс попросит вас быть крестным отцом своего первенца!» «Давайте сядем уже и поедем», — сказал полковник Джулиан Максиму. «Дальнейшие планы обсудим по пути». Максим открыл дверцу машины, и полковник забрался внутрь. Я села на старое место на переднем сиденье. Фейвел все еще стоял неподвижно, прислонившись к кузову своего автомобиля. «Я бы посоветовал вам ехать...» прямо домой и лечь в постель, сказал полковник Джулиан коротко. И ведите машину медленно, не то задавите кого-нибудь и угодите в тюрьму за человека убийство. «И хочу предупредить вас сейчас, поскольку больше я вас, надеюсь, не увижу, что как полицейский судья я обладаю некоторой властью, и вы это почувствуете на себе, если вздумаете появиться в Кэррити и его окрестностях. Шантаж — не очень почтенное занятие, мистер Фейвелл. И мы, как это ни странно, в наших краях знаем, как с ним бороться». Фейвел не сводил глаз с Максима. К нему вернулся прежний цвет лица. На губах заиграла прежняя мерзкая ухмылка. «Да, Макс, тебе чертовски повезло!» «Скажешь, нет?» — медленно проговорил он. «И ты воображаешь, что выиграл. Но закон еще может добраться до тебя. Могу и я, хоть и иначе!» Максим включил зажигание. «Вы хотите еще что-нибудь сказать?» — спросил он. «Если да, говорите это сейчас». «Нет», — сказал Фейвол, — «нет, не буду вас задерживать, трогайте». Он отступил на панель все с той же ухмылкой на губах. Машина двинулась вперед. Когда мы заворачивали за угол, я обернулась и увидела, что он все еще стоит там, где стоял, и смотрит нам вслед. Он помахал рукой, не переставая смеяться». Некоторое время мы ехали молча, затем заговорил полковник Джулиан. «Он ничего не может сделать», — сказал он. «Это ухмылка и прочее, все это просто блев.